Глава 10. Демоны не заключают сделок. Я просто разобью тебе рожу, а потом мы спалим весь твой отряд. Арч! Арч, сын больной собаки и бездомной крысы! Сюда, иди! Ну вот, пострелял спокойно. Выпустил пар. Я добил оба барабана кобр в мишень. Сделал вид, что не слышу. Хотя весь тир это слышал. Шахрдада, одного из инструкторов Расвов, тяжело не услышать. Если что, это его реальное имя, а не Ник. Само собой, мужик не русский, но на нашем материться будь здоров. А я только обрадовался, что постреляю по-македонски. Инструкторы не часто дают сразу два револьвера. Они вообще к такому скептически относятся. Но Рорк обязывает уметь и это. Понятное дело, вторую кобру мне дали лишь после того, как я стал класть восемь из восьми с одной руки. Не всегда в десятку, но с двадцати пяти метров в мишени я стабильно попадаю. Убрал оружие в кобуры, собрал запасные патроны и потащился к стойке. Разумеется, дождавшись команды. У Расвов все строго в этом месте, и это тот случай, когда я их понимаю. Слишком много горячей молодежи с огнестрельным оружием. Вылететь из Тира можно на раз-два, поэтому мы каждый месяц сдаем зачет по технике безопасности. Я вот гляжу на некоторых уникумов с пистолетом в руках, и мне становится ясно. Зачет по технике безопасности стоит проводить еженедельно. Но за все время существования Тира не было ни одного инцидента. Инструкторы свое дело знают, это факт. и платят им наверняка очень много. Нет, были травмы, разумеется. В основном у пистолетчиков, которые неправильно держали оружие, и пытались себе пальцы оторвать затвором при стрельбе. А мелкие царапины, ссадины и прочее, это само собой разумеющееся. У меня первый месяц все руки были в пластырях. Это в кино кажется, что разобрать и собрать оружие просто. Там столько мелких деталей, что порезать кожу при сборке – плевое дело. Я уж не говорю о том, как болят руки после стрельбы. Я кофе пил через трубочку, чтобы не расплескать. Но вроде бы привык. Прав был тогда тот мужик. Не револьвер тяжелый, а я был слабак. Арч, дорогой мой, ты не представляешь, что я вчера видел. Какой-то безрукий шакал надел твоего ханта, зашел из-под твоего аккаунта в рорк, а затем опозорил мое доброе имя учителя. Как так, Арч? Шахрдат, Смуглый, жилистый мужчина. Лет сорок, наверное. Щетинистое лицо сухое, но острый взгляд выдает в нем живой ум. Вообще классный мужик. Костерит меня без остановки, но и прогресс в стрельбе говорит о том, что не зря. На личности переходит иногда, что поначалу раздражает, но со временем привыкаешь. Все-таки благодаря ему я не раз выживал в Роркхе. Вот и сейчас польется порция отборного. Но за дело. Я был ранен. На ханте четвертой ступени. Выход был вслепую. Да что ты говоришь? Давай посмотрим на твой выход вслепую. Над столом загорелась голограмма записи. Реконструкция партии и взгляд из моего ханта в соседнем окне. Иногда реконструкция проваливалась в тень, или противники заменялись серыми силуэтами. Те части момента, которые компьютер не смог просчитать и воссоздать. Все-таки имелась всего одна запись с моих глаз. Но даже так тот склад выглядел весьма реалистично. Даже движения противников вполне натуральные. «С динамитом хорошо придумал», — сказал Шахрдад. «Почему по периметру пошел? А если бы они тебя с двух сторон зажали? В центр взрыва бы прыгнул? Вот сейчас лучше бросил и пошел на опережение». А что еще было делать? Они сидели как мыши. Я думал, там всего двое. «Думать это не твое, Арч. Ты как этот...» э...» Он пощелкал пальцами. «Коров. Прешь на пролом». «Баран. Чего? Неважно. И это ты называешь красной лентой. Хромой бездомный из не прошел бы лучше. Арч, сын шайтана и электробритвы». У тебя из мозгов все выбили? Кто тебя этому учил? Что отцы мне скажут, когда это увидят с небес? Шахрдад, чему ты научил парня? Как ты мог быть так слеп и не видеть, что он бездарен? Ты опозорил свое имя, Шахрдад. Вот что мне отцы скажут, когда увидят твою красную ленту? Да ладно, в первый раз же использовал на полную. Ну, не так все плохо. Вон, смотри, двоих на развороте грохнул». Вообще не видел их, чисто на звук среагировал. А вот смотри, какой отшаг. Два ножа перед носом просвистело. Как ты учил. Я учил тебя быть непредсказуемым, как буря в пустыне. А это что? Вот тут неплохо. Тут нормально. Тут было бы хорошо, если бы ты сделал полтора оборота и ушел в скольжение, а не два оборота и в перекат. Красная лента — это пляска теней в ночи. А не недрыгание сусликов эпилептипед... «Эпилипипи... Ай, внебрачный сын пьяных тараканов! Пошел в комнату! Пока не сделаешь чистый проход, не выйдешь обратно!» «Понеслась!» — отвел душу, называется. «Я пришел в тир просто пострелять. Просто, мать импову, пострелять. Выпустить пар. А не вот это вот все. Но с Шахрдадом спорить себе дороже. Я уже проверял, больше не хочется». В конце концов, именно он ответственный за голографическую комнату. Может и доступа лишить. А она одна. С другой стороны, голографическая комната. На весь день. Одному мне. Да я вообще не помню, чтобы я тут мог провести больше часа подряд. Отвратительная проходка. Словно беременный бегемот с похмелья, произнес Гара, рассматривая реконструкцию боя. «Да ладно, вот здесь нормально было. И тут не так уж и плохо», — возразил Шахрдад. «Ну да, но все равно отвратительно. Я ожидал от него большего, а не этого дрыгания перепуганного пингвина». «Перепуганный пингвин-гар — это твоя первая проходка. А тут не все потеряно». «А, так это первая его боевая лента». «А ты как думал? Мало того, на раненом ханте четвертой ступени». «Вслепую пошел?» «Ну, тогда не так уж и плохо. Видали и хуже. Погоди, Шахардад, вот этот двойной оборот с перекатом, это же кольцо змея?» «Дерьмовое, но все же. Ты его уже начал этой технике обучать?» «Нет, это он сам. Интуитивно. На Наобум, конечно, корявенько, но сам». «Я же говорил, у пацана потенциал». Ты говорил, что он застрелиться нормально не сможет, даже когда привел его в первый раз. Да это я так, ты же знаешь. Да знаю, знаю. Но ты смотри, еще годики он твой рекорд побьет. Оба уставились в табло над входом. Три строчки, которые не менялись уже несколько лет. Рекорд прохождения максимальной сложности в голографической комнате. Рэдьерд, Гара, Ванесса. А может... «Может быть». Двадцать четыре проходки. Двадцать четыре, мать его. С меня текло так, будто я вышел из дадзю, а не из тира. Время давно перевалило за полночь. Жрать хотелось неимоверно. Но сначала в душ. В целом, не считая последних трех заходов, все получилось отлично. В конце я просто выдохся и не успевал реагировать. за что был нещадно бит током. Зато Шахардат разобрал мои ошибки и указал на слабые места. В конце я сделал почти идеальную красную ленту и потратил вдвое меньше патронов, чем в Роркхе. Но это потому, что реконструкция была статична. Я уже знал, где стоят враги, скорость их атаки и передвижения. В Роркхе все куда более непредсказуемо. Но я был доволен собой. Даже встреча с гребанным мечником немного выветрилась из головы. Кстати, насчет этого. Я вышел из комнаты и постучал в соседнюю дверь. Потом еще раз и еще два раза. Еще раз не успел. Дверь открыла заспанное тело Мауса. Ни о чем не жалею. Нефиг было на моей кровати с ногами забираться. — А ты мстительный импарч. правильно истолковал мою улыбку Маус. — Пошли пожрем. И выпьем чего-нибудь. Мне надо с кем-нибудь поговорить. Позови Рина. Или девушку лучше. Чего я-то сразу? Рина на свидании. Я его и так сегодня выдернул в самое неподходящее время. Ого, так они, значит, уже? Нет, я говорил про выбор одежды. Он там прихорашивался в этот момент. Но да, на свиданку он все равно опоздал. И он не подойдет, продолжал я говорить. Это насчет мечника. А ты для такого разговора больше подходишь. Так тебе не я нужен, а... Ага, десять раз. Я не самоубийца. Если сам приведешь мне гаром, можешь валить спать. Маус глянул на Деку. Он что, спит с ней? Потом посмотрел на меня. Не, мне жить не надоело. Погоди, оденусь. Он развернулся, но остановился. Или мы так пойдем? Сам-то он стоял в чем мать дела, Не считая деки. Трусы парень не признавал, судя по всему. Но я понял, что он имеет в виду. Я так-то в одном полотенце после душа вышел. Махнул рукой и пошел к себе одеваться. Мягкие тапочки со скалившимися демонами. Они должны были выглядеть грозно, но плюшевые вещи всегда смотрятся мило. В них мы испускались спускались на шестой. Это Неми нам подарила на Новый год. И да, я оценил удобство. «Нафиг нужна какая-то нормальная обувь, если ты и на улицу-то не выходишь особо?» «Разве что в тире с этим строго. Никакой мягкой или скользящей подошвы». «Ну и о чем ты хотел поговорить?» — спросил Маус, когда принесли перекусы и коктейли. «Я с мечником снова схлестнулся. Прямо днем. Я рассказал ему эту историю. Все произошло сегодня, так что в курсе был только Рина. Я после выхода сразу ушел в тир». Стрельба меня успокаивает. Опустил момент и срю. Не хочу, чтобы девчонке досталось. Она явно передала мне фото в обход указаний начальства. Иначе к чему такая секретность? Про само фото я тоже ничего не сказал. Так? И что ты хочешь от меня, Арч? В целом ничего. Просто ты явно что-то знаешь об этом, но почему-то молчишь. Пытать не стану, но мне проще тебе выговориться, чем кому-то еще. Я весь внимание, дружище. Хотя и считаю, что лучше бы ты вместо меня какую-нибудь женщину сюда позвал. Начнем с того, что я в курсе о Ханте Мечника. Не спрашивай откуда, просто знаю. Но это между нами, Маус. А что там с его Хантом? Ну, абсолют. Сильный. Уникальный. Я не про это, а про то, что он был напарником моего Джекса. Видимо, до того, как его завербовали игроки. Ого! Я этого не знал. Вот теперь пришла моя очередь удивляться. Мне казалось, что Маус почему-то в курсе всех гильдейских тайн. Не знаю почему, но давно перестал его расспрашивать. Мы сошлись на том, что если я все когда-нибудь узнаю, то и сам пойму, почему друг молчит сейчас. А если не узнаю, значит и не важно все это. Ну, теперь в курсе. Но это все еще не помогает мне понять, какого хрена тут творится. Ты про то, что мечник тебе регулярно пытается грохнуть? Я сам не знаю, в чем причина. Думаешь, что это связано с Джексом? А как иначе? Только вот взаимосвязь не улавливаю. Я сначала предположил, что вопрос в синергии. Его хант мстит за смерть напарника. Не вяжется. Джекс формально самоубился, и твои новые ханты тут ни при чем. Вот и я к тому же выводу пришел. Получается, мечник мстит лично мне за смерть Джекса. Бред. Игрок мстит игроку за то, что один хант, друг, потерял другого ханта друга. Вообще не вяжется. Я думаю, они не просто друзья. Помнишь безбожную ночь? Я ведь тогда заранее почувствовал мечника. Просто знал, что он там. Не знал, что это именно он, конечно, пока не встретил. Меня там не было, Арч. Но я тебя понял. Все равно не сходится все это. Может быть, мечник прав? Ты ищешь мотивы в поступках безумца. И оттого сам не менее безумен. Впрочем, если предположить, что этот игрок реально неадекватен, а так и есть. Но его каким-то образом пропустила капсула? Вполне реально. Черч, Овер, например. То он мог перепутать реальный мир и игровой. и считает Джек со своим потерянным другом. Тогда все сходится? Хм, Арч. Даже если представить, что он психопат какой-то, что у него с Хантом постоянный резонанс, все равно притянуто за уши. Не забывай, мы говорим не просто про игрока. Это грёбаная легенда Роркха. Человек, что ловит черные метки и проходит при этом партию от первой до третьей волны. И при этом его нет в топе. Или есть, но успешно скрывается. Раньше проходил, потом пропал на несколько лет и снова вернулся. Не, Арч, реально пахнет бредом. Ты извини, капитан, но дело ведет к маниакальному синдрому. Ты слишком сильно зациклился на мечнике. Это уже нездоровая фигня, дружище. Я выдохнул. Может, он и прав, но меня тоже можно понять. Как тут не сбрендить, когда тебя каждый раз пытается убить какой-то импов-терминатор? Мог бы я создать новый аккаунт, давно бы так и сделал. Ну ладно, не каждый раз. Иногда он не приходит, а один раз даже отпустил с миром. Впрочем, этот момент я давно понял. Мечник не любит дихантов так же сильно, как и я. Но при этом не пытается их извести, хотя мог бы. Ладно, у меня много терпения и злости. Но далеко не каждый игрок выдержит, если его будут целенаправленно убивать каждую партию. И вот еще вопрос на засыпку. Как он все время меня находит? Ладно, Джекс, если я мог тогда почувствовать присутствие мечника, то и он тоже. Причем, скорее всего, сам безумный мог пользоваться этой связью куда лучше меня. Но я же сейчас хантов меняю как перчатки. Как он каждый раз узнает, где искать? Не может же он следить за моим профилем? Догадка. Неожиданная. Невозможно следить за чужим аккаунтом. А еще невозможно подделать данные Ханта. Я вспомнил про Джо. Но в Роркхе возможно все. Или почти все. Я горячо поблагодарил Мауса за помощь. Он не понял, но неважно. Мы еще немного выпили и разбрелись по комнатам спать. А наутро первым делом спустился на третий этаж. Поплутал по коридорам, написал Гара, дождался, когда тот скинет мне маршрут. Вспомнил, что у меня тренировка, вернулся за кимоно и поехал в Дадзё. Маус прав. Я становлюсь рассеянным из-за всей этой карусели с мечником. Не сказал бы, что это мания какая-то. Скорее вопрос выживания, так что меня не в чем винить. До третьего этажа я добрался спустя два часа. Знакомая комната, заваленная какими-то проводами, микросхемами и платами. Куча электроники и мусора. Уверен, из этих запчастей можно как минимум полноценную рабочую станцию собрать, а то и две. «Родж!» — позвал я. «Роджер!» Парнишка выплыл откуда-то из-за завалов электроники. Под свет мониторов он ловко переместился ко входу, изящно огибая кучи хлама. А пол был завален запчастями от слова «полностью». «Кого я вижу? Да это же сам демонический стрелок! А ты подкачался!» «Так, только давай руками-ногами не махай тут. У меня только новые образцы приехали», — указал он себе под ноги. «Ты меня явно с гора путаешь», — улыбнулся я парню. Затем посмотрел на несколько горок с электроникой на полу. «А, так это новинки. Очень блестящий Родж. Ага, экспертное мнение Арч. Зачем пожаловал? Новые рубашки для колоды нужны? Не, мне и с демоническим стрелком нравится. Мы уже сделали заказ на всех. Индивидуальные, но со знаком отряда. Круть. Скинь потом посмотреть. Обязательно. Скажи, ты вроде бы спец по всякой технике. У меня тут такой вопрос возник. Возможно ли, что кто-то следит за перемещениями всех моих хантов по Рорку? Днем или в партиях? Эм. А есть разница? Но вообще про партии интересно. Конечно, следят. Апсис почти наверняка все видит. Но они админы Роркха. Наверное, ты не их опасаешься. Да, я имел в виду других игроков. Ну да, у тебя же там война с дихантами. Я подписан на твой блог. Ага, не стал я вдаваться в подробности. Война в самом разгаре. Теоретически это возможно. В капсулах есть встроенное устройство биллинга по рорку. Ты же можешь сам следить за местоположением своих хантов. Но взломать эту штуку весьма трудно, особенно без прямого доступа. Ты не заходил в аккаунт с каких-то левых капсул? Точно нет. А можешь заблокировать эту штуку? Или проверить капсулу? Или профиль? Ну, я не знаю, что там может быть. Вирусы, жучки, какой-то софт. Ни разу такого не делал, но вообще ничего трудного. Можешь притащить деку стационарную и переносную? Я настрою. Но вообще, я бы проверил сам Рорк. В каком смысле? Ну, у тебя ведь ханты наверняка на ферме. Вот там их и пометили. Магия, руны, следящие механизмы. В Рорке это сделать проще. Та же магическая метка никак не отображается в интерфейсе. Ничего себе поворот. На лекциях нам такого не рассказывали. Да потому что никто подобным и не занимается. Нафига кому-то следить за конкретным хантом? «Нет, в твоем случае понятно все. Деханты мстительные твари. И обидчивые. И не говори. У них просто очень тонкая и ранимая душа». На том мы с Роджем и порешили. Я оттащил ему все устройства, с которых заходил в аккаунт. Взял он с меня прилично за работу. Почти сотню монет. Но оно того стоило. А вот что мне теперь с фермой делать? Знал бы, не послал бы трех новеньких туда. Провели бы эксперимент. Брать еще одного ханта, но он не будет готов к партии. Покупать на ауке нормального дорого. Я и так уже прилично раскошелился. Бездушный ролл не в счет. Мечник никто приходил на него, то нет. Может быть, дело в душе как раз? Поэтому безумного не было в крайней партии. Метка на душу? Да не бред. Я закопался в архивах расов на весь остаток дня. Одолжил планшету Мауса. Мои все у Роджа, да пребудет с ним неоновый свет всех нанобогов. Информации было мало, но она была. Надо будет проверить потом еще раз, со своего допуска. Впрочем, я не нашел никаких упоминаний в закрытых разделах. Все так, как и сказал Родж. Помимо банального наблюдателя Неписи, есть четыре варианта слежки. Магическая метка. Руническая метка, механический жучок и следящий артефакт. С последним труднее всего, так как они бывают разные. И по принципу действия, и по способу наложения метки. А стоят такие артефакты сущие копейки, ибо нафиг никому не сдались. Разве что за одним исключением. Есть такие, которые позволяют не только отслеживать местоположение, но и налаживать связь между хантами. такие рации с навигатором. Такие уже стоят просто космос. Но у нас эту роль выполняет Маус в ханте Переныше. Я нашел неписей магов и рунологов, которые могут проверить мою ферму и хантов. Механизмы и сам поискать смогу. Благо в Роркхе с техникой не так все классно. Город ближе к стимпанку, чем к киберпанку. Поэтому самое маленькое следящее устройство по размерам как грецкий орех. Не особо ты и спрячешь. Установка нового оборудования заняла больше времени, чем предполагалось изначально. Поэтому следующий день я потратил на просмотр записей, что мне прислала Рю. Пришлось все же залогиниться в обсервер. Я сделал это через штаб рассветных демонов. Потом подумал и занес Роджеру еще монет, чтобы он и оперативный штаб отряда проверил заодно. Рю собрала мне все записи с предыдущих партий в Рорке. Везде, где мелькал мечник. Сами пауки организовались лишь через год после запуска серверов. Поэтому информации по первому сезону достать получилось немного. Основное количество материала было за второй и третий годы существования Рорка. Потом полное затишье. И вот он появляется в партии с Коконом и в двух следующих. Все три игры он явно пытался уберечь Джекса от смерти. агрил на себя монстров и расчищал мне путь. Я сверился с координатами. Все сходится. Мечник как мог валил тварей, с которыми мы могли пересечься. Вернее, он проходил по нашему маршруту и собирал на себя всех подряд, под меткой. А мы сталкивались только с теми, что пришли после. В ночь с искажающим миры мечник не вышел. Или не засветился. Имп его знает почему. Зато в безбожную ночь он оторвался на славу. Взял на себя одну сторону целиком, там, где обороняли площадь разношерстные ханты. Оказывается, они держали сторону не потому, что молодцы, а потому, что в двух кварталах восседал безумный мечник на горе из трупов. Живой и невредимый. Я просматривал записи весь день. И весь следующий день. Меня интересовали лишь те моменты, где ублюдок пропускал удары. а происходило это крайне редко. Эта огромная машина для расчленения монстров была невероятно быстрой. Создавалось впечатление, что у него силы и ловкости далеко за 40 очков. А это невозможно. Хантов с 40 очками в одной из характеристик можно по пальцам пересчитать. Удары он пропускал само собой. И в эти мгновения на его теле вспыхивали символы. А я старательно переносил все закорючки в планшет. Чем точнее будет картина, тем больше информации мне выдаст профессор Псамф. На третий день я понял, что это реальная одержимость. Я помешался на ублюдке. Понял я это простым образом. Маус мне сказал. Зайдя ко мне в комнату, он сообщил, что от меня несет, как от помойного ведра. Я оглядел свой номер. Куча одноразовой посуды и грязных тарелок от заказанной еды. Коробки из-под пиццы. бутылки с газировкой. И я в той же одежде, что и три дня назад. Оглядел стены, но нет. До них я пока не добрался. Записи по сборке отряда демонов давно закрасили работники башни. А рисунок рун я переносил в планшет. Так удобнее. Там можно было рисовать поверх созданной объемной модели человека. Отложив работу, поплелся в душ. Все равно оставалось слишком много пустых пятен. Я смог нанести лишь половину рун. Зато теперь уверен, что мечник исписан полностью. Ну, разве что в штаны ему не заглядывал. Но на ступнях руны точно имелись. А вот сообщение от профессора Псамфа меня расстроило. После долгих экспериментов над посланным Хантом ученый попросил новый образец. Предыдущий скончался. И дело не в ленте. Просто я должен был попытаться скопировать руны на другой предмет. Любой материал, будь то ткань, дерево или металл, не подходили. Структура моментально разрушалась, превращаясь в труху. Даже сталь ржавела и рассыпалась, будто прошло несколько тысячелетий за секунды. Подопытный же помер после завершения первой руны. Он начал биться в истерике так, что пришлось отрубить ему руку, на которую и наносился символ. Все бы ничего, но мой хант все равно сошел с ума. Я даже про руку узнал только от профессора. Логи персонажа оборвались раньше. И это была обычная татуировка на теле, а не под кожей. Вернее, магическая руна, нанесенная опытным рунологом, каковым и является профессор Псамф. До этого пробовали обычной краской рисовать поверх. Перешли постепенно к простым татуировкам. Но все это не дало никакого эффекта. А вот стоило начать наносить символы как руны, и баста. Минус хант. Четвертая ступень, конечно, но он был крепким середнячком по статам. 150 монет улетели импу под хвост. Хотя у них нет хвостов, чего я. Лег на кровать, представляя, что со мной завтра сделает Гара. Сколько тренировок я пропустил? Две вроде. Мне хана. Проще сразу податься в бега. Вроде как это не запрещено. Тут обучение довольно индивидуально. Я про тренировки. Но сгара такое не прокатывает. Пропустил одну, считай, что месяц занятий на смарку. Его слова не мои. Он из меня душу вытрясет. Ай, пофигу. Переживу. Маус-то чего заходил. Наши собрались посидеть и звали меня. А я на сообщение не отвечаю. Пришлось прихорашиваться и подниматься на пятнадцатый. Честно говоря, мне больше нравится еда на шестом, хотя тататаши находится в относительно общем доступе. На пятнадцатом все как-то слишком пафосно. Он ведь только для игроков. А первая волна любит почесать себе эго. Это я уже давно понял. Не понимал, но понял. Я тоже люблю поиграть на публику, но это другое. Я люблю внимание в Рорке, а не в Реале. Там оно более заслужено, что ли? В настоящем мире я по-прежнему стараюсь лишний раз не высовываться. Это не социопатия, просто мне так комфортно. Есть круг людей, с которыми я общаюсь, и лишних глаз мне не надо. С тебя десять монет, Арч! Твою ж мать, Вест! Надо было спорить на одну, как Рина с Овером. Ты был слишком самоуверенным. А ты дофига умный. Да, никогда этого не отрицал, улыбнулся мой друг. Как дела с проектом Рассветных? первый этап прошли. Вроде бы. Отряд собран, сборки стабилизированы. Расходы оптимизировали, но там все равно дорого выходит. Все, как ты и говорил. Значит, второй этап в самом разгаре? Да. У нас все в силе? Все по плану? Да, ответил Вест. Как и договаривались. В твой день рождения? Через месяц. Думаешь, получится? Если нет, то Дихан, ты не так умны, как я думаю. Сложно все это? Для меня сложно. Мне кажется, что весь твой план вест вилами по воде писан. Это не только мой план, Арч. Не забывай. Мы же многих яйцеголовых подтянули на это дело. Да, только рискую всем я. Так ты же сам и предложил. Чего теперь заднюю врубаешь? Да не врубаю я ничего, ответил Весту. Просто устал в последнее время. Из-за мечника голова болит. А в этом году еще и Великая оборона планируется. Надо готовиться. До нее еще полно времени, успеем. Знаю, но отряд потихонечку начинает капать мне на мозги. Нежно, конечно, но все же. Мы сидели в уютном полутемном зале одного из ресторанов башни. Тут собрались все наши. Мой старый отряд, мой новый отряд. Разве что Гара не было. У него свои капитанские дела. Вест, Неми, Маус, Рина и я до сих пор тесно общаемся. Ну а Овер и Анна в догонку присоединились. Девушка согласилась играть в демонах на постоянной основе. Разумеется, не из-за меня, а из-за Рина в первую очередь. Сейчас эта парочка сидела в обнимку. У них все как-то быстро завертелось, как мне кажется. Так что здоровяк до сих пор выглядел немного смущенным в присутствии других людей. Смущенным? но определенно радостным. Меня это полностью устраивало. Мы с Анной сошлись на вариативной сборке от 70 до 100 очков веса и стандартной доли с добычи. Повышенную получал только Маус, но это всем и так понятно. С его вкладом в каждую партию никто не спорил. Даже я сидел на стандартной, хоть и стал уже капитаном. Вест откланялся и перешел на другой край стола, где Неми что-то увлеченно рассказывала Маусу. Она тоже уже перешла во вторую волну, но не до конца. Иногда играет на первой, иногда на второй. У нее пока что не такой большой запас хантов для серьезных замесов. Зато очень сильный отряд. Мы с ней успели уже поболтать. Неми защищают и оберегают в партиях, как это делали мы в свое время. Только лучше. За полгода всего две смерти. и только в тех случаях, когда вырезали весь отряд подчистую. Как и положено в нормальных командах, хантов поддержки защищают до последнего. Девушке на самом деле очень тяжело, но она справляется. Если верить ее словам, то ребята всячески поддерживают и помогают. И даже сама Мидраэль постоянно подбадривает. Глава паладинов вообще принимает активное участие в развитии новичков, регулярно бывая на тренировках. Это сильно мотивирует Неми и помогает преодолевать трудности. У нее есть даже свой список обязательных курсов и лекций для паладинов, некоторые из которых ведет Амидраэль. Маус плюхнулся на освободившееся место. Похлопал меня по плечу и улыбнулся. «Хорошо вот так иногда собираться всеми вместе. Вспомнить прошлое, поделиться успехами, обсудить будущее, да, Арч?» «Задолбал, Маус, я уже два раза тебя поблагодарил». «Чего еще тебе надо?» «Я был занят, увлекся. Ты меня вытащил, ты молодец. Спасибо». «Да я вообще не по этому поводу», — посмотрел тот в потолок. «Ага, заливай больше», — съязвил я. Потом помолчал и продолжил. «Но это мы тоже обсудили. Все в силе, все по плану». «Думаешь, клюнут?» «До дня рождения осталось еще две-три партии сыграть. Там и видно будет». «Твоя правда». Я уже переговорил с Гара, Он нас поддержит, если что. Это хорошо. А то я волновался, что он не пришел. Нет-нет, он не отказался. У него реально дела какие-то. Он же все еще с новичками возится. А там новый поток. А Мидтаун далеко не всем оказался по зубам. Нам просто повезло. Частично да. Кстати, я, наверное, должен перед тобой извиниться. Вот это неожиданно. Я слушаю. «Я просто скептически относился к твоим попыткам...» Я пытался подобрать правильные слова, чтобы никого не обидеть. «Помочь Рина. В делах сердечных. Но сейчас понял, что был неправ, извини. Не знаю, как ты это все провернул, но это впечатляет. Рина счастлив, за что я тебе благодарен». «Принимается, Арч!» Маус самодовольно хлопнул меня по плечу. «И больше никогда не смей сомневаться в моих талантах!» и поклянись неукоснительно следовать всем моим советам и не перегибай. Ладно, ладно, мы замолчали, но потом Маус все же не выдержал и спросил, сколько проиграл. С чего ты вообще взял, что я что-то проиграл? На мой вопрос тот лишь посмотрел долгим глубоким взглядом. Десять монет. Весту. Ха, так и знал, что вы с ним поспорите. Согласись, парень-то шарит. У него IQ под 130, он сам говорил. Да, раз вы тоже проводят тесты. Твой, кстати, лишь немного выше среднего. Мне хватит, улыбнулся я. А вот что в голове у Веста творится, мне интересно. Иногда я не понимаю его поступков. Он осваивается, перебирает варианты, обрастает информацией. Вся башня для него как площадка для экспериментов, мне кажется. Возможно. Интересно будет посмотреть на него через год-другой. Он быстро пройдет в третью волну и получит капитана. Вы ведь для этого разошлись? Думаешь, если Вест получит ответы, которые ты ищешь, то он все тебе расскажет? Я так думал, но теперь сомневаюсь. И правильно делаешь. Он ничего тебе не скажет. По тем же причинам, почему и вы с Гара молчите. Именно. Справа началась какая-то возня. Я слишком увлекся разговором, поэтому не сразу обратил внимание на шум. Там стояло несколько парней, косухи, берцы, кожаные штаны, много пирсинга и крашеных волос, слишком много железа в теле. Я этих ребят видел впервые, но догадаться было нетрудно. Бывшая команда Анны, сама девушка отошла от стола и о чем-то спорила с дылдой. Скорее всего, это Брин, он у них капитан. Само собой, я не взял анархию вслепую. Про ее отряд я выяснил все, что смог заранее. Как и она про мой. Брин играл на стихийных магах. Его отряд, альтер-эго, считается очень сильной и сыгранной командой первой волны. Они в расвах уже полтора года. Дольше всех нас, за исключением Мауса. Ребята пришли отрядом, прошли обучение все вместе и так и остались играть. А ну они уже внутри гильдии нашли. Я встал и пошел к компании. Они нам мешают? а я вроде как ответственный за весь наш отдых. Вест с ними сами по себе, но все же. Тем более я уверен, все дело в анархии, а значит, точно моя зона». Рина стояла за плечом девушки с самым суровым видом, но не вмешивался. Скорее всего, она сама его об этом попросила. До меня донеслись обрывки разговора. «Ты не отвечаешь на сообщения, и дверь не открываешь», — говорил Брин. «Может, от того, что не хочу?» «Не подумал об этом?» «Хватит ерничать, Анна!» «Господа, могу вам чем-то помочь?» Я вышел из-за спины девушки. «Арч, не вмешивайся, я сама разберусь», — повернулась ко мне Анна. «Да, мы не с тобой разговариваем!» «Брин, он мне уже не нравится». «Но я не Ирина, чтобы стоять в стороне, хотя на меня и не смотрят с такой опаской, как на него. В любом случае, я должен задать один вопрос». вы нам мешаете причем сильно мы пришли не к тебе у нас с ней свои дела не вмешивайся брин назвал я парня по имени да это он я потер переносицу и продолжил ты пришел сюда как ее знакомый как капитан или как ее бывший парень да само собой вся та мутная история завязана на отношениях я в эту тему не копал и так все понятно К тому же, кто в отряде, с кем спит, вообще не мое дело. Пока это не влияет на игру. Но вот сейчас мы разделяли зоны влияния. Если он пришел поболтать, то пусть катится ко всем импам. А если нет, то он будет разговаривать не с Аной, а с кем-то из нас. Парень перевел взгляд с меня на Рина и обратно. И сделал очевидный выбор. Я просто не хочу, чтобы она играла с такими отбросами, как вы. Ты свой коэффициент выживаемости видел? «Тридцать процентов!» «Пусть твоя шлюха с тобой играет!» — плюнула девушка. «Анна!» — я немного повысил голос. «Он пришел как капитан. Это больше не ваше срийное дело!» «И не твое тоже! Ты еще не дорос, чтобы со мной дела вести!» «Никаких дел, Брин! Анна, в моем отряде ты катишься нахрен, разговор окончен! Есть вопросы, можешь задать их в Дадзё!» Последнее я произнес, уже развернувшись спиной к парням. «А ты до хрена храбрый, пустозвон! Слабо за слова ответить!» Я оценил уровень алкоголя в крови, тяжело вздохнул и снова развернулся. Прошел мимо них в сторону лифтов. «Ну, пошли!» «Прям ща?» — переспросил Брин, но тут же взял себя в руки. «Пошли! Ты пожалеешь!» Он что-то говорил мне в спину. «Хорохорился?» Зачем? Мы уже спускаемся вниз. Трата слов. Мне было в целом плевать. Хочет драки, пусть будет драка. Я не хотел, честно, но парень меня раздражал, и отказаться от своих слов я не мог. Да и зачем? В башне драки запрещены строго-настрого. Слишком много горячих юных голов, достигших некоего успеха. Слишком много юношеского максимализма и раздутого эго. И все это требует выхода, а партии бывают так редко. Поэтому есть дадзёгара и прочие тренировочные площадки. Хочется махать кулаками? Идите на татами или на ринг. И хоть зубы друг другу повыбивайте там. Но один на один. Я переоделся в запасное кимоно, что было в раздевалке. Когда вышел, то увидел всех своих, что сидели в ресторане. С другой стороны зала стояли Альтерего. Скорее всего, с дружками. Слишком большой отряд. Даже если им резерв выделили, все равно много. Восемь человек нищеты Абрина, что стоял в центре в черном кимоно. Один из учителей взял на себя роль судьи. Это стандартная практика. В дадзё даже по ночам кто-нибудь тренируется. Тут у всех свой график. Башня никогда не спит. «А вы что приперлись? «Как грубо, Арч», — ответил Вест. «Мы пришли поболеть за тебя». «Посмотреть, как ты ему кишки на горло намотаешь», — тихо проговорил Овер. «Я ставки сделал», — сказал Маус. «На тебя повышенный коэффициент, кстати». «Идиоты», — сказал я, но без всякой злобы. «Может, лучше я, Арч». «Нет, Рина, ты сам всё понимаешь». конечно здоровяк был насуплен и недоволен он хотел бы быть на моем месте но это бой капитанов к тому же вряд ли кто из отряда альтерега рискнул бы смахнуться с рина да чего уж там даже из нашего отряда никто не рискнул бы я точно не стану она словно бы пряталась от меня за спиной ирина стояла потупив взгляд в пол и молчала да и что тут скажешь все уже случилось причем как то быстро Слово за слово. «Договариваемся так», — начал Брин, когда мы встали друг напротив друга. «Если ты победишь, я отстану от Аны. Если выиграю я, ты выгонишь ее из отряда». «Ах, вот почему ты предложил спаринг. Теперь понятно». «В смысле?» «Ты ничего не понял, Брин. Это не договор. Демоны не заключают сделок. Я просто разобью тебе рожу и все». потому что мне так хочется. Если ты не успокоишься, то Рина изобьет вас всех по очереди или разом. Тебя, твой отряд, ваш резерв и остальных. Если этого окажется мало, рассветные демоны придут за вами в Рорк. Мы спалим весь твой отряд и будем делать это столько раз, сколько потребуется. Параллельно продолжим избивать вас здесь, в Дадзё, пока ты не поймешь очевидную вещь. А она теперь в демонах. Не стоит с нами связываться. Я не знаю, что сподвигло меня на все это. Скорее всего, много факторов. Алкоголь, самоуверенность, желание проверить свои силы. Еще мне не хватало чего-то такого. Боя на равных. С каким-нибудь мутаком, который мне не нравился. Вытрясти из него душу. Она тут вообще ни при чем. Просто повод. Девчонка не моя забота. В реале это проблема Рина, но в этот раз я сам хотел оказаться здесь. Мог ли я победить? На моей стороне усиленные тренировки Гара для игроков-физовиков. Но Брин занимается вдвое больше меня, а занятия у Расвов не стоит недооценивать. Да, он играет на магах, а тренируется не у Гара. Иначе я этого типа хоть раз до встретил бы. Но все без исключения проходят обязательный курс общей физической подготовки, и минимальное количество тренировок в месяц. Не обязательно боевые искусства, но хоть какая-то физическая нагрузка должна быть. К тому же парень слишком самоуверен. Маус тоже играет на магах, но занимается в зале весьма активно. По комплекции мы примерно одинаковые. Оба худые, сухие и жилистые. Он выше меня на пол головы, но я чуть-чуть шире в плечах. Из моих явных недостатков отсутствие опыта. Спаррингов я провел много, в том числе и против Рина, и даже против Гара. Но все это тренировочные бои. А сейчас все серьезней. Да, у меня накладки на ногах и руках, а на голове шлем. Это не уличная драка, но и разнимать нас никто не станет. Без серьезной причины, как минимум. У Брина боевой опыт был. Как я потом выяснил, парень вообще завсегдатой подобных боев. Стоит ему с кем-то сцепиться, и он сразу тащит человека на дуэль. А если тот отказывается, то подвергается насмешкам. В общем, довольно мерзкий тип. Но в семье не без урода. В Расвах тоже хватает ублюдков, но они при этом хорошие игроки. Наш бой начался с того, что я сразу пропустил боковой удар в голову с правой ноги. Вот прям сходу. Будь мы на улице, на этом бы все и закончилось. Но шлемы накладки смягчили удар. Перед глазами все поплыло, а я рефлекторно разорвал дистанцию, уходя от второго такого же Маваши в голову. Урод просто хотел вырубить меня в первые же секунды. И он мог это сделать, надо отдать ему должное. Но поняв, что так просто не выйдет, он быстро изменил тактику и стал атаковать сериями ударов. Он был быстрый и очень техничный. Двойка в голову, прямой с ноги в живот. Подсечки чередовались с короткими ударами, близкая дистанция с размашистыми атаками ногами. Ублюдок был очень хорош. Правил в таких боях мало. Не бить между ног, не трогать затылок и позвоночник. Все остальное раз вы спокойно могут вылечить. И ублюдок действовал по правилам и весьма самоуверенно. Я был сильнее, выносливее и крепче, но он брал скоростью и опытом. Моя защита трещала по швам. Я пропускал болезненные удары по ребрам и ногам, стараясь прикрыть голову. На контратаках он успешно уворачивался от ударов, пропустив лишь парочку от меня. Но в его состоянии это никак не повлияло на ход поединка. В итоге все было паршиво. Я ушел в глухую оборону экономия силы. Брин кружил вокруг меня, осыпая короткими сериями, ища дыры в защите и успешно их используя. Мы дрались две минуты. Оба устали и начали потихонечку выдыхаться. Слишком быстрый темп, Слишком сильно мы хотели вырвать друг другу глотки. Ярость волной подкатила к горлу. Я чувствовал, что победить мне не удастся. Тело болело, перед глазами плыло, дыхание давно сбито. Я не мог реализовать те навыки, которые Гара упорно вколачивал в мои мышцы. Ублюдок был банально быстрее, трезвее и не допускал очевидных ошибок. Не подставлялся, не раскрывался, разрывал дистанцию, если видел, что я пытаюсь контратаковать. я опустил руки. Бесполезно пытаться победить того, кто намного опытнее тебя в бою. Брин читал меня, словно открытую книгу. Я пропустил прямой в лицо. Приподнял кулаки, но очередной боковой с ноги смел мою защиту. Я лишь немного смягчил удар. Но за ним последовал второй с другой стороны и прямой в живот. Я падаю на спину, кувыркаюсь и поднимаюсь на ноги. Рефлекторно. Изо рта течет кровь, Дыхание вырывается с хрипом. Поднимаю руки, готовый продолжать. Мой противник тяжело дышит, опираясь о колени. Но это обычная усталость. Все-таки он ведет поединок куда активнее меня. Я шатаюсь, но иду на него. Сил почти не осталось. Еще один удар в голову. В этот раз успеваю прикрыться плечом, но все равно больно. Перед глазами все кружится. У Брина тоже сил немного, поэтому он продолжает долбить в одно место. Похоже, это его излюбленный прием. Маваши в голову, и правая нога у него ведущая. Я сосредоточился на защите, немного присел, а он продолжал наносить удары один за другим. Не пытаясь сблизиться, иначе я могу перевести бой в портер, где получу преимущество. Я уже пытался, но противник не позволял мне этого сделать, разрывая дистанцию. «Один удар, второй, третий!» Боль стала острой, похоже, у меня треснула кость в левом предплечье. Следующий удар прилетает ниже, в район локтя. Пауза, замах ногой, и я выпрямляюсь во весь рост, поднимая левую руку. Удар ноги пришелся по ребрам, отчего мне стало тяжело дышать. Я опускаю левую руку и прижимаю его ногу к корпусу. Он слишком устал. Я видел, что каждый следующий удар давался ему тяжелее предыдущего. Каждый новый удар приходился чуть ниже, а ногу он возвращал чуть медленнее. Надо было работать короткими сериями, но нет, он хотел закончить все быстро, втоптать меня в грязь. Со всех оставшихся сил бью кулаком в колено прижатой ноги. Слышится хруст, а затем его сменяет вопль боли. Хватаю орущего ублюдка и валю на татами. Сам забираюсь сверху. Прижимаю руки коленями и начинаю молотить. Я не чувствую рук, не чувствую боли. Я ничего не вижу из-за струй крови и пота. Просто делаю замах и опускаю руку, пока не нащупаю что-то мягкое. Раз за разом. Без мыслей. Без размышлений. Я дерево, что пустило корни. Боли не существует, она не важна. Удар-замах. Есть только грохочущая ярость, что с наслаждением толчками вырывается из моего тела. Вытекает вместе с кровью и Потом. Выбивается при столкновении кулаков с чем-то мягким, которое становится еще мягче. Усталости не существует. Нет разницы между пятью и пятнадцатью минутами. Нет разницы между пятью и пятнадцатью ударами. Удар, замах, удар, замах. Что-то бьет меня в грудь. Кажется, это черный сапог с железным носом. Я лечу и падаю на спину. Топот ног, крики, звуки ударов. Меня подхватывают чьи-то мягкие руки и куда-то тащат. Вокруг творится хаос. Я словно вновь очутился в рорке. Вокруг идет бой, а Неми что-то сует мне под нос. Как в старые добрые времена. От резкого запаха я прихожу в чувство, но следующей волной меня накрывает адская боль. Левая рука пылает огнем. На татами несколько парней в кимоно пытаются разнять дерущихся, но там творится что-то невменяемое. Рина, дорвавшийся до драки, гоняет по залу окровавленных уродов в косухах. Маус и Вест бьются в паре против троих. Причем уверенно их теснят. Парням в спину бежит еще один персингованный, но падает, потому что Овер щелчком вяжет ему ноги, делает очередной замах, и кнут хлещет по груди одного из парней, что вертится вокруг Рина. Еще один явно двигал в нашу сторону, но Овер отбрасывает его очередным ударом. Худая фигура в очках стояла передо мной, защищая нас с девчонками. Вокруг него извивался длинный хлыст, который коротко щелкал перед носом противников. Где-то вдалеке лежал Брин в своем черном кимоно. Он смог повернуться на бок и теперь изрыгал целые фонтанчики крови вперемешку с чем-то твердым. Его лицо было одной кровавой маской с вбитым глубоко под кожу пирсингом. «Прекратить!» — раздался резкий гром, эхом отскочивший от стен. Все замерли, а парни в кимоно принялись расталкивать толпу в стороны. Гара вошел на татами. Я никогда еще не видел его настолько злым. Глаза сверкали так, что только молнии не хватало вокруг его фигуры. Даже Рина в момент сдулся, показавшись каким-то маленьким. Гара обвел взглядом зал, оценил степень трэша, который тут творился и направился к Альтерам. Пара человек в кимоно последовали за ним. Еще двое приглядывали за нашей половиной зала. Неми протирало мое лицо чем-то влажным и холодным. Я, наконец, смог сесть, опершись на стену. Откуда-то прибежали ребята с носилками. Конечно, медблок был оповещен в тот же момент, как мы попросили одного из тренеров стать судьей. Они ждали прибытия пациента, но вряд ли были готовы к такому. Да и никто не был. «Кто нарушил правила?» — спросил я шепотом. — Они, — ответил Вест. — Альтер первым нанес удар. Даже судья не успел тебя оттащить. Мы лишь ответили. — Тогда пофиг. Я глянул на подошедшего Овера. Он как раз сматывал свой кнут. — Блин, мы же из ресторана сюда все спустились. И он тоже. — Ты всегда с собой его носишь? — спросил я. — Ну, есть он у меня? — пожал плечами Овер. Я вспомнил слова Мауса. В этот момент понял, как хорошо, что этот шизик — все-таки наш псих. «Прости, Арч, это все из-за меня», — голос Анны. Кажется, девчонка плачет. «Да забей». «Я же обещала, а в итоге опять из-за меня все проблемы. Со мной всегда так одни проблемы». Я сказал «забей». Говорить было трудно. Челюсть болела от любого движения. Я скорее шептал. «Ты теперь демон. Теперь это наши проблемы. Все равно, лучше бы вам было не брать меня». Девчонка начинала бесить. «Не люблю вот эти вот слезы, сопли, но ей простительно. Неме тоже иногда позволяла себе такое, но со временем взяла себя в руки. И это освоится. Мне действительно было пофиг на все эти проблемы». Я был готов к чему-то подобному, когда брал ее в отряд. Подошедший Ирина обнял девушку, и та, наконец, перестала меня донимать своими извинениями. Парни сгрудились толпой, проверяя, все ли со мной в порядке. Помогли снять экипировку. «И почему я не удивлен, Арч?» «И я рад тебя видеть, Гара!» Я кивнул ребятам, и они пошли в сторону выхода. Там о чем-то пошептались? Я видел, что Ирина повела ну и Неми прочь. Овер фотографировал окровавленные татами с разных ракурсов, а Вест с Маусом остались ждать на краю. «Как он?» «Перелом ноги, сотрясение, рожа в смятку, зубы в рось. От носа одно слово осталось. Пирсинг зато перехочет вставлять. Когда этот выковыри ему? «Нормально все, да?» «Ничего серьезного. Ничего такого, с чем бы не справились ребята в медблоке. Через пару недель встанет на ноги». Через месяц как новенький будет. Современная медицина творит чудеса. Да, не то, что раньше. Мы помолчали. Я все еще приходил в себя и старался не шевелиться. Мне тоже сейчас светит знакомство с чудесами медицины. Ты пропустил две тренировки, Арч. И вот результат. Я уже говорил тебе, что ты должен контролировать свой гнев. Ты говорил это про Джекса. Как видишь, нет. Завтра отлежись, а потом мы начнем занятия по усмирению твоей ярости. Я замолчал, обдумывая его слова, прикидывая варианты, вспоминая многие события из своего прошлого и даже анализируя свой недавний бой. Ответ был очевиден. Я не хочу. Это моя ярость, и она останется со мной. Она мне нужна. Теперь настала очередь Гара замолчать. «Тогда мое дадзет для тебя закрыто, пока не научишься держать себя в руках». Я с трудом поднялся на ноги, вытер окровавленный рот рукавом кимоно. Маус и Вест уже спешили мне навстречу. «Не очень-то и хотелось».